Капитан Сторчак лежал в придорожных кустах и из укрытия наблюдал, как по проселочной дорожке в сторону шоссе движутся два немецких мотоцикла с колясками. Пока еще едва различимые, выдающие себя еле уловимым рокотом моторов, в глазах опытного разведчика они уже представлялись реальными боевыми единицами – Опасными и грозными, особенно если сравнивать хваленую немецкую технику с вооружением его наспех сколоченного отряда. До выпуска оставалось не больше недели. Иван Сторчак, числившийся начальником парашютно-десантной службы Западного фронта, готовился принимать экзамен у очередного выпуска курсантов-разведчиков. Враг появился в районе Юхного неожиданно, танки и пехота на грузовиках артиллерия. Едва успели увести на тыловые аэродромы нашу оставшуюся в этом районе авиацию. Обстановка складывалась критическая, получалось, что дорога на Москву практически открыта и защищать ее нечем. Иван Старчак, не задумываясь, взял инициативу в свои руки. Он собрал отдельно десантно-штурмовой отряд и оседлал его силами незащищенное Варшавское шоссе у моста через реку Угру. Это случилось всего несколько дней назад, а уже утром 5 октября десантники в количестве 400 человек приняли первый бой с передовыми немецкими частями. Сражение затянулось на целый день. Немцы не ожидали такого сопротивления не весь откуда появившегося боевого заслона. Они бросали все новые и новые силы, но каждый раз бронированная волна откатывалась назад, сгорая и плавясь в губительном огне. К исходу дня Понеся серьезные потери, батальон отступил. Капитан Старчак решил перейти к партизанским действиям. Именно в это время его бойцы и встретили передовой отряд курсантов. После той памятной встречи у костра отряды объединились. Старчак поднес глазам бинокль. Из-за поворота за немецкими мотоциклистами показались две бронемашины с саперами и пешая колонна «Человек в 20 с офицером впереди. «Разведка!» Иван повернулся к лежащему неподалеку старшему лейтенанту Носову. «Еще не знают, что к нам артиллерия подошла. Мотоциклы пропускайте, мои их встретят, а бронетехника ваша. Есть!» Носов поднялся и, пригибаясь, побежал к окопавшимся неподалеку орудийным расчетам. «К Первое орудие – картечу по пехоте, второе – бронебойным по технике!» Сашка припал к панораме. Точно так же, как тогда на учениях, нахлынуло вдруг всеобъемлющее чувство горячего азарта. «Вот оно! Начинается!» От волнения вспотели ладони. Сашка вытер их о гимнастерку, глянул на товарищей по расчету. Собран и внимателен командир орудия сержант Павленко. Тревожно выглядывает из-за щитка заряжающий Синицын. Нервно гладит в руке приготовленный снаряд, подающий Мухин. «Еще бы!» Первые настоящие фашисты, с которыми предстоит воевать. До этого о них приходилось только слышать. Это уже не фанерные силуэты, а настоящие живые мишени. Чуть дальше, за кустами, ждет своего часа другой артиллерийский расчет. Там также, наверное, волнуются и ждут команды. Немцы все ближе, понемногу становятся различимы их лица. После недавнего боя с отрядом Старчака... «Фашисты уже не так беззаботны, понимают, что в любой момент на них может обрушиться внезапный шквал свинца. А тут еще этот лесок впереди, очень удобно для засады». Сашка подкрутил маховик и впился взглядом в Носова. «Ну же!» Старший лейтенант словно нарочно долго не опускал бинокль, потом резко повернулся к расчету и махнул рукой. «Огонь!» Обе пушки рявкнули одновременно. Сашка припал к панораме и увидел два точных разрыва внутри вражеской колонны. Один из ханамагов содрогнулся, завертелся на месте и мгновенно занялся ярким пламенем. Черными бесформенными фигурами посыпались из его кузова люди. Картечь сразила половину пешего строя. Те, что шли первыми, повалились друг на друга кучей, задние от испуга шарахнулись в рассыпную. Офицер упал. Как шел на вытяжку, так и остался лежать на земле, пригвожденный к ней разящим железом. Сашка радовался вместе со всеми. «Получилось! Ура!» «А говорят, первый блин комом!» «Ничего подобного! Комом сейчас будет фашистская техника!» сын. Но тот уже загонял в пушку следующий снаряд. И вдруг откуда-то справа из-за кустов застрекотали автоматные очереди. «Это не наши!» Словно в подтверждении этой догадки, Россы пуль ударила по щитку и казеннику Сашкиной пушки. Он не сразу понял, что случилось. Только, очнувшись от отцепенения, различил катающегося по земле окровавленного Синицына и неподвижно навалившегося на станину убитого Павленко. Мохин успел отпрыгнуть и затаиться в кустах. «Немцы! Немцы на позициях!» Старший лейтенант Носов выхватил наган и кинулся в сторону второго расчета – Оттуда доносилась автоматная трескотня, крики и лязг железа. «Немцы справа!» Оставшись у орудия один, Сашка сначала растерялся. Там впереди, это было видно через панораму, продолжали двигаться мотоциклисты и второй уцелевший ханамак. Здесь же в нескольких метрах за кустарником завязался настоящий бой. Похожий головной дозор немцев незаметно подкрался к позициям и напал на орудийный расчет, опоздав всего на несколько минут. Пушки уже успели дать залп по колонне. Что делать? Сашка последний раз глянул на дорогу и, наконец, решился. Он перепрыгнул через Синицыны и схватил приставленную к дереву винтовку. Тем временем наши бойцы выскочили на бруствер соседней позиции и схватились в рукопашную с десятком немцев. Те сначала пытались отстреливаться, дали несколько очередей в упор, но были смяты навалившимися на них десантниками и курсантами. Началась свалка, потонувшая в злобном рыке и отборной брани. Сашка споткнулся об оголенные корни, но удержался на ногах. Черт бы побрал эти кусты! Надо же, какие плотные! Вот почему немцы подкрались незаметно. Он остановился, перевел дыхание, стал прислушиваться. Не хватало еще заблудиться. Нет, он туда. Там, сейчас, бой!» Заросли неожиданно закончились, взгляду открылась небольшая полянка с аккуратно сложенными на ней снарядными ящиками. «Хорошая маскировка», — отметил про себя Сашка, и тут же обмер. Прямо на него, ломая плотные заросли с противоположной стороны поляны, вывалился огромный немец. Каска с маскировочной сеткой, короткая куртка, перетянутая ремнем, и глаза, белые на фоне измазанного чем-то черным лица, Злые, полные ненависти и животного страха. Он первым скинул автомат. Сашка едва успел прикрыть грудь прикладом, ожидая смертельного выстрела. Но автомат только клацнул. Немец с досадой принялся отсоединять пустой магазин. В это время Сашка опомнился и вскинул винтовку, направив ствол прямо в лицо фашисту. «Эта секунда длилась целую вечность». Сашка застыл от мысли, что вот сейчас ему нужно нажать на пусковой крючок и сразить этого гада. Он никогда не мог преодолеть природное чувство страха и брезгливости. Одно дело – полить из орудия на расстоянии, не всегда видя в подробностях, что там будет после этого, и совсем другое – выстрелить в упор, пусть в мерзкого, безжалостного душегуба, но все-таки в человека. «Да, эти страшные глаза будут преследовать тебя потом всю оставшуюся жизнь». «О чем это он?» «Всего лишь секунда до развязки, а мысли лезут совсем не героические. Сашка видел, как немец заменил магазин. Сейчас он передернет затвор и конец. «Надо стрелять. До чего же тяжелая эта винтовка?» Выстрел моментально привел его в чувство. Он раздался откуда-то сзади как будто из-за плеча. Немец взмахнул руками и всей своей тушей рухнул обратно в заросли. — Ты чего не стрелял? Испугался, что ли? Капитан Старча крепко рукой схватил Сашку за плечо. — Так и погибнуть недолго. Увидел гада, бей! Иван оттянул петлицу на Сашке на гимнастерке. — А, понятно, артиллерия. Бой закончился. Немцы, оставив на дороге подбитую технику, два мотоцикла и ханамак, Почти взвод пехоты убитыми, беспорядочно отстреливаясь, откатились обратно за поворот и дальше за лес. По приказу Старчака десантники отправились собирать с подбитого транспорта все, что может пригодиться. Оружие, сухпайки, карты. Курсанты остались разбираться со своими. На поле боя остались убитые и раненые, и наши товарищи, и враги. Взгляд наводчика зафиксировал стоп-кадр. Лежат убитыми наши товарищи Синицын и Павленко, вокруг пять фрицев, как свинные туши, перевязанные тугими ремнями, трое навзничь, а двое съежившись как-то боком. Взгляд падает на обувь. Размер подошв почти в два раза превышает наши сапоги. Брезгливость такая, аж жуть! Это такими лапами топтать нашу землю? было много раненых, санитары на месте спешили оказать помощь и как можно быстрее отправить потерпевших в санчасть. Сашка, ошеломленный только что закончившимся боем, крепил к машине станину орудия и краем глаза наблюдал, как курсанты под командованием старшего лейтенанта Носова грузят в другую полуторку убитых. Их оказалось немало, Последними в кузов закинули трупы Синицына и Павленко. «Я тоже мог оказаться там», — ёкнуло у Сашки в груди. Он уже проклинал себя за ту минутную слабость, которая чуть не стоила ему жизни. «Теперь все кругом будут думать, что я трус, что только и умею, что из пушки стрелять. А как до рукопашный, то помогите кто-нибудь». Досада жгла хуже горько редьки. «Сержант! Эй, сержант!» Сашка не сразу понял, что зовут его. Он отвлекся от орудия и увидел капитана Старчака. Тот призывно махнул ему рукой. «Да, да, ты!» Не ожидая ничего хорошего, Сашка поплелся следом за своим спасителем прямиком к начальству. Ну, сейчас доложит, как было. На душе стало совсем тоскливо. Капитан Росиков и старший лейтенант Мамчич, сидя на передке орудия, перебирали документы убитых курсантов. Завидев Старчака, Росиков спрыгнул на землю и пошел навстречу. — Ну и денек! — он протянул Ивану под сигар. — Потери ощутимые! Старчак отказался от Курева. Он смерил взглядом кипу документов и подтолкнул вперед отставшего Сашку. — Ваш боец! Капитан Росиков пристально оглядел замявшегося сержанта и перевел взгляд на Старчака. — Так точно! — Наводчик орудия, младший сержант Лавров. — Отличник боевой и политической. А в чем дело? Почему же это у вас отличники-наводчики в атаку бегают?» Росиков недоуменно посмотрел на Сашку. Тот виновато опустил глаза в землю. «Ну так вот так уже не в отступление». Росиков хотел перевести разговор в шутку, но Старчак оставался серьезным. «Весело у вас получается». Он впился в растерявшегося Сашку грозным взглядом. Что, сержант, захотелось героем побыть? Услышал «Ура!» Ноги сами понесли в штыковую. А если там пуля в лоб? Вон! Старчак кивнул на полуторку с убитыми. Лежат. И уже никогда не встанут. Но они погибли на своем месте. А твое место возле орудия. Ты наводчик, специалист. Без специалистов нет артиллерии. А без артиллерии и мы как голые. Кто нас прикрывать будет, если все в атаку побегут? И будем все лежать? вот так же, как они, редком». Только сейчас Сашка понял, что самое страшное в этом бою было не спасовать перед тем немцем, а без разрешения покинуть свою позицию. Старчак сто раз прав. Если перебьют всех пушкарей, кто будет стрелять из пушек? И что тогда? Руки вверх? А сорокопятки немцам на трофее? Он поднял глаза и посмотрел поочередно на обоих капитанов. Его так и подмывало сказать что он не нарочно, что действительно увлекся общим порывом, ему захотелось в атаку вместе со всеми. Но сейчас это прозвучало бы глупо, тем более, что Старчак только что так прямо и приговорил. Захотелось побыть героем. Росиков крякнул, и, чувствуя на себе пристальный взгляд командира десантников, ждущего от артиллериста необходимых выводов, громко, чтобы слышали всех, кто рядом, произнес «Младший сержант Лавров!» За нарушение устава вы переводитесь из наводчиков в подающие. Есть. Идите. Сашка отдал честь, повернулся и поспешил к своему орудию. После этого боя курсанты еще больше поверили в себя, в свою силу, в свой моральный дух. И хотя немцы в начале войны имели вооружение лучше нашего, было ясно, что бить их можно, несмотря на размер обуви, и автоматы.